И тоже оправдание. Я же не хотел этого. Разве я думал, что так получится? Дети воспринимают предупреждения о возможных опасных последствиях как слишком абстрактные, к ним лично не относящиеся. Зато бесстрашно прыгнуть вниз головой, выпить бокал вина — это интересно, заманчиво, укрепляет чувство собственного достоинства — Если и обеспокоен чем-то ребенок, так заботы о том, чтобы не узнали родители, а то попадет. Все другие последствия кажутся нереальными. Подростки, в отличие от нас, взрослых, интересуются гораздо большим количеством вещей и действий. Ведь их мироощущение только формируется. Поэтому они могут увлекаться сразу многим, без всякой системы и порядка. ядерной физикой, мультфильмами, игрой в морской бой, телепатией, античной истории. В этих увлечениях какая-либо перспективная цель часто отсутствует. Просто, интересно и все. И, конечно, с особой силой привлекают внешние атрибуты взрослой жизни. Одежда, прическа, косметика, курение, употребление алкоголя. Ко всему этому подросток еще недостаточно ориентируется во всех сложностях человеческих отношений. Многие правила и ограничения, столь усердно поддерживаемые взрослыми, кажутся ему надуманными, противоестественными, скучными. Это проявляется даже в мелочах. Почему нужно со всеми здороваться? Я здороваюсь только с теми, кто мне нравится. Почему я не могу подкрашивать ресницы? Разве не имею права выглядеть более привлекательной? Почему девочке нельзя ходить в школу в джинсах, ведь это так удобно и практично. Повзросление начинается с подражания внешним сторонам взрослой жизни, а стремление к самостоятельности оборачивается целой серией ошибок и недоразумений. И большинство таких ошибок не стоит рассматривать как злонамеренность, как антиобщественный поступок в юридическом смысле слова. Но дать общечеловеческую оценку этим действиям мы должны. Мы не можем спокойно ждать, пока подросток наконец поймет, на каком рубеже смелость переходит в наглость, а независимость в распущенность. Но как же тогда нам действовать? С одной стороны, применять силу нецелесообразно, а с другой нельзя спокойно наблюдать. Вопрос действительно очень сложный. Говоря об инстинкте самоутверждения, мы, конечно, не пытались полностью оправдать подросткам. Да и дело здесь не только в инстинкте. Главной педагогической ошибкой многих родителей является то, что они пытаются вложить в ребенка готовые убеждения, итоговые результаты своего личного и общечеловеческого опыта. А у ребенка, начиная с малых лет, имеется неодолимое стремление постигать все на собственном опыте, Поэтому готовые истины он воспринимает неохотно, пассивно, не всегда вдохновляется ими. Отсюда и получается, что многие наши запреты и нравоучения принимаются, конечно, к сведению, но всегда остается соблазн попробовать самому. Но главное, личность формируется в активных действиях, а не путем запоминания правил. Это естественный процесс развития. Поэтому практически Каждый ребенок весьма часто нарушает родительские запреты. Обычно тайком, реже открыто. Нарушает тайком, а потом может честно во всем признаться. Подростковый же возраст отличается лишь той особенностью, что многие нарушения производятся демонстративно. В доброте, самостоятельности и справедливости должен научиться ребенок в течение детства. Этому нельзя научиться только путем запоминания родительских и учительских наставлений. Прежде всего повседневная жизнь в семье должна прививать эти качества ребенку. Если чувство доброты и справедливости не получили своего развития, то стремление к самостоятельности легко может вылиться в безответственное бунтарство, бессмысленную агрессию. Не поздно ли учить? доброте и справедливости в подростковом возрасте. Нет, еще не поздно. Потребность в доброте ощущается человеком на протяжении всей жизни. Справедливость